Глава 26. Когда Макс скрылся из вида, я повернулся к Косиде. Девушка молчала, но вихрь мыслей, порождённых спешным исчезновением инструктора, можно было понять и без слов, по сменяющимся выражениям лица. Я криво усмехнулся и вполголоса заметил: "Будем орать, что мерзкий дроу у нас использовал, или сделаем вид, что ничего не произошло?" Гном кошмно выдохнула и стиснула сжатые ладони в кулаки. скорее использовал ситуацию или одну из ситуаций, которую наверняка рассчитал. Так или иначе кое-что полезное рассказал. Ладно, импровизируем и попробуем найти плюсы. Всё-таки вытащили за город целую толпу игроков. Я взмахнул рукой и, напрягая голос, крикнул: Итак, народ подгорного племени. Судя по обнаружению левой стрекозы, нас всё же засекли. Но наш инструктор отправился на перехват. И насколько я его знаю, теперь засекателям мало не покажется. Как всё пройдёт, он мне доложит позже. Связь в реале у нас есть. Итак, у кого какие идеи, темы, комментарии возникли после его объяснений? Объявляю мозговой штурм. Вперёд, гному, которым вновь дали цель на перебой заговорили. Пауки противные, пауки сильные и быстрые, пауки магнаты, ядовитые, злобные. Я вновь поднял руку. Это плюсы этих тварей, но есть и минусы. Помните их? Нет? Тогда я начну. Пауки тупые, когда сытые на них нельзя ездить, сказала Коссиди. Отлично, вот и появилась одна из тем, за которую можно ухватиться, воскликнул я, одобрительно кивнув рыжей гноме. Можно попробовать блокировать атаку, бросив им кусок мяса. Эльф говорил, что у него инстинкты, переключатели срабатывают, так что сожрет и сразу станет скучным и вялым, будет искать место, где бы подремать. Но главная опасность заключается во всадниках, сказал Осашка. Так что вполне возможно, что они могут ездить и на сытых. Это уточним, но идея всё же хороша. Деба в сытости наверняка снижает их возможности. Ещё что пришло, а Сашка со вздохом сказал. Что эльнюк таверне придётся скорее всего завалить. Её не защищает древняя магия, а у дров, оказывается, есть пакостные насекомые. Сами они вряд ли туда сунутся, как рассчитывают наши старики, так что подовал не попадут, а вот мелкую живность насыпать могут. Причём, как мы видели, им не проблема пробраться мимо гномьего дозора у таверны. Осмодей фыркнул и напряг бицепсы. Ерунда. Не так страшен эльф, как его малюют. Видели, как этот ушастый напрякся, когда я порвал его? Ха-ха, какое крутое lasso. Эльфы недооценивают силу гномов. Ну да, паучки у них быстрые, но что они смогут противопоставить гномей хватке? Скрутим и заламаем. Горн, уточни у этого своего агроинструктора параметры силы этих тварей. Подгадаем в реале упражнения к битве и будем просто ломать их. Гаврош поморщился. Я прокачался так, что в реале палец тосогнуть лень, а ББ набрал только на шестьдесят процентов вероятности. Кирку пока не рискую сделать. Это ты шлепнул на удачу, лишь бы Асашку догнать. А я надежность предпочитаю, как и большинство гномов. Асмодей смущенно потеребил клочковатую бородку и буркнул: "Ну я на пятьдесят шесть процентов натянул, и успех оказался на моей стороне. Главное зачетную железяку получил." Асашка рассудительно сказал. Зачетность относительная так-то. Обучиться махать ими в бою дело не минутное. Два уровня владения двуручным оружием взяли быстро, а вот дальше система требует спарингов с воинами вооруженными иначе. Еще минус в том, что все эти железяки лаверны привязаны к аккаунту. Их не продать, не передать для какого-то дела. Обгрейдить же можно только дополнительным вливанием сил реалы и материалов. Его вечный оппонент Асмодей вскинулся. Зато сдохлые тушки они не выпадают. Бесплатное приложение. Привязка выходит универсального оружия и инструмента. Один из ездовых протянул. Ремонт тоже за счет силы реала. Я камень не поленился подолбил часа два. Прошел лишь метров тридцать, а кирку покосил на двадцать процентов. Хоть и всего лишь медную взял, но так на прокачку ее никаких ББ не хватит. Оселить бы ремонт. Гермаген, надо было в мудрость с интеллектом вложиться, тогда бы проще пошло. И вот на кой чёрт долбить крафтовый боевой киркой камень. Рыкнула Сашка, но его тут же оттеснила Смодей, который восторженно воскликнул: "Пусть медная, апнешь да бронза, а там и достали недалеко. Ты молодец. Значит, у нас уже 3 воина в банде". Гермоген опустил глаза и затеребил борду, похоже, совершенно не разделяя энтузиазм воинственного хлопца с демоническим ником. Скорее выяснилось, что ещё две девушки потратили баллы на заклинания удачи и тумана. Но до этого помалкивали, неуверенные, что поступили правильно. Я же слушал их речи и впитывал информацию Через минут через 15 обнаружил, что игроки всё чаще начали посматривать на меня. Даже Кассиди смотрит так же, причём сообщений не присылает, не спрашивает, не возражает. Ладно. Я откашлялся, и тут же разговоры стихли. Народ, мы за последние дни обрели надежду. У нас появилась богиня, появились жрицы, появились заклинания, оружие, алтари. Мы разобрались, как обходить запрет демонов и делать броню. У нас появилась торговля в Подгорном. Всё это сыпется на нас очень быстро. И я думаю, нам прежде всего нужно освоить это богатство. У тёмных эльфов свой интерес, противоречащий нашему. К нам идёт их, нет, не армия, а скорее всего просто крупная охотнич группа. Разведка ушастых, как мы уже поняли на уровне. Так что наверняка мы все уже подсчитаны и поделены. Гномов всего в Подгорном около 600-700 жителей. Эльфы идут чисто за добычей. Ушастые, несмотря на то, что принадлежат одному дому, индивидуалисты. А увеличение армии снижает каждому шанс получения выжделенной гномей тушки. Значит, их тоже будет 600-700. Ну, может, сотня сверху, надеющихся на удачу. А скорее всего, меньше. Ну, может, ещё толпа эльфов-игроков в Они будут помогать своим боссам непям отлавливать высокоуровневых гномов. Ну и при удаче игроков. Пока лезть на рожон не стоит. Дроу придут? Ну так что ж, пусть. А гномы уйдут. Время сейчас работает на нас. Пусть пытаются проникнуть в наши пещеры. Плевать. Гномы будут сосредотачиваться. Мы будем искать союзников. Мы будем торговать. Мы будем тренироваться. А когда наберём сил, выйдем и накостыляем ушастам. Я говорил и отслеживал, как гномы расправляют плечи, как у них загораются глаза, и последнюю фразу проорал, вскинув кулак над головой. И гномы повторили жест, подхватив мои слова дружным рёвом. В уголке интерфейса появилось сообщение от Кассиди. Молодец, не помешает нам придумать какой-нибудь боевой клич. Я кивнул и добавил уже деловито. Так, кто вложился в силу и ловкость? Вперёд, геноцидить белок. Ещё нужно забрать у фермера лён. Это неплохой материал для ткани. Поэкспериментируем с обработкой, пригодится. Те, кто апнул мудрость и интеллект, кирки в зубы и ковырять белемниты. Мел, кремень и крошку полудрагоценных камней. Рукодельницам качать навык: прясть, шить и всё такое. Жрицы на связи, чтобы в каждой группе было по одной. Наш ушастый агр-инструктор со мной свяжется, и Коседи сообщит всем через алтарь, когда придёт время. Прятаться не будем, раз это бесполезно. Поэтому соберёмся в следующий раз быстро. После объявления возникла деловая суета. Игроки разбились на группы, а к нам подошла тройка вложившихся в силу гномов, изъявивших желание помочь с транспортировкой стогов льна в пещеру. Размеры грузов выяснили и тут же прикинули необходимость сотворить волокуши, после чего игроки, покопавшись в инвентарях, позаимствовали и молотисарубные и два плотницких топора. Балтушка шелковица, покрутившись межгруппами, тоже решила пойти с нами, объявив, что нам понадобятся верёвки, которые она сплетёт на месте из того же льна. Гномы-транспортировщики шли по бездорожью неспешно. Мы же с Косиди, по примеру Урголы, нарезали вокруг них круги, охраняя от опасностей. Я то и дело коставал туман, прокачивая навык, а рыжая гномка набивала инвентарь всякой всячиной, начиная от лягушек, заканчивая пупырчатыми грибами, растущими в дуплах деревьев. Все будет не так просто, сказала она, выковыряв какой-то округлый галыш из земли. Голыш выпустил хоботок и попытался её тяпнуть, оказавшись замаскировавшейся черепашкой. За что получил безжалостный удар о ствол дерева, после которого безжизненно повис тущей морщинистой шейкой. Я вздохнул, кивая. Да понятное дело. Но людям нужны простые и доступные цели. Не стоит лишний раз растекаться мыслью по древу. Пока озвучил то, что нужно, скорректируем по ходу. Девушка сунула черепашку в инвентарь и вздохнула. Хорошо, что ты это понимаешь и всё правильно говоришь. А ты не расслабляйся, добавил я. Просчитывать варианты у тебя получается куда лучше. Не забывай их мне озвучивать, чтобы у меня решалка думала правильно. Игроков-то уговорить оказалось несложно, а вот как у прямых неписей заставить сидеть в норах, я даже не представляю. На лбу гномки появилась морщинка, но она чуть улыбнулась. Есть пара вариантов. Впереди появились уже знакомые стагальна, и я прищурился, осматривая окрестности на предмет ловушек.